Василий Кораблёв. Фредди. Глава 1 Риэлтор Билл, опытный прожжённый делец по прозвищу Зубастый, положил на стол серую запылившуюся папку и пододвинул её семейной паре, сидевшей напротив. «Тут всё как вы хотели. Этот дом вы получите всего лишь за 10% от его реальной стоимости». Билл улыбался во все свои 34 зуба, но улыбка его была растерянной. Такие клиенты в его практике попадались необычайно редко. — В каком он состоянии? — деловито спросила женщина, изучая документы. — В идеальном! — просиял Билл. — Этот дом регулярно проверяют в нашей компании устраивают презентации для гостей. Там все работает. Электричество, камин, электрокотел, современная кухня, гараж на три места. Поблизости все магазины, но... — Мы берем его. Женщина протянула папку с документами своему мужу. — Ну вы... «Я вас должен предупредить. У вас ребенок». Билл очень любил деньги, но терять клиентов ему тоже не хотелось. «Может, вы рассмотрите другой вариант?» «Точно такой же домик. Там меньше кухни, но всего лишь жили сектанты. И жертвоприношение делали всего один раз в год. На Рождество». «Мы берем этот дом и точка», — отрезал мужчина. «Мы хотим там жить уже с завтрашнего дня. Недалеко школа. Фреду там очень понравится». «Ладно, это ваше дело», — подумал Билл, не забывая улыбаться. Только не забудьте купить гробик для вашего сыночка. Он ему скоро понадобится. Фредди, иди смотри свою комнату, — позвала мама. Фредду было 12 лет. Это был очень смышленый мальчик. В последнее время его родители очень часто переезжали. За два года они сменили десяток таких домов. Его было уже невозможно удивить. Он лениво поднялся на второй этаж и зашел в свою новую комнату. Мама уже расставила по полкам его клоунов. Снова не так, как нужно. Большой ящик с игрушками уже стоял возле окна. «Посмотри, какая просторная комната. Окно такое большое, а за окном растет огромный старый дуб. Папа поможет тебе построить на нем домик для игр. И какой тут замечательный чулан!» Восторженно чирикала мама. «Такая «Да, же, как и всегда», — пробормотал Фред. «Единственное, что заинтересовало его, так это кладовка». Задвижка на двери выглядела весьма хлипкой. Дерево возле винтов в царапинах. «Тут уберутся все твои игрушки, не нужно будет ящик таскать. А кровать! Кровать-то какая! Сколько всего под ней можно спрятать!» — продолжала мама. «А чердак есть, мам?» Мальчик уселся на кровати. Попрыгал, проверяя ее. «Ой, чердак замечательный, ты осмотрись, я пока пойду на кухню и спеку нам праздничные печенье Приди остался один. Залез под двуспальную кровать, на которой ему предстояло теперь спать, и задумчиво поковырял ногтем потемневшие борозды на полу. Длинные глубокие. Хм. Фред оглянулся на свой ящик с игрушками. Этот дом был проклят. Все в городе об этом знали. У первых его хозяев было четверо детей. В одно прекрасное утро родители нашли детей мертвыми. Они умерли прямо в своих постелях. Как это произошло и кого винить? Полиция искала долга и в результате поисков признала виновным отца. Его приговорили к смерти на электрическом стуле. Мать семейства от пережитого горя сошла с ума и теперь доживала свой век в психиатрической клинике. Следующая семья, переехавшая в этот дом через несколько лет, также лишилась своих отпрысков. Они просто пропали. Вечером все легли спать, а утром родители нашли лишь пустые разворошенные кровати и следы борьбы. Обнаружить детей так и не удалось. После произошедшего этот дом перестали предлагать семейным людям. Дом стал объектом городских страшилок. На Хэллоуин туда пробирались дети испытать свою храбрость и исчезали там навсегда. Всего в этом доме умерла и пропала без вести дюжина детей разного возраста. В его охраняла машина полиции. Желающих жить больше не находилось. Все в городе очень быстро узнали, что этот дом купила семья приезжих и что у них есть ребенок. В городе уже начали делать ставки. Через сколько дней этот ребёнок умрёт? Фредди, мы уезжаем с папой на вечеринку в соседний город. За тобой присмотрит Энн. Она вызвалась быть твоей нянькой. Мне не нужна нянька, я уже взрослый. Знаю, мой милый котёнок, но за тобой нужен присмотр. А вдруг нападут злые дяди-грабители? Энн вызовет полицию и позвонит нам, если что будет не так. Грабители эту халупу стороной обходят. Ты такой смешной, дорогой. Наш сынок вырастет и будет известным комиком. Езжайте на свою пьянку уже, а то без вас начнут. Действительно, дорогая, нам пора. Будь хорошим мальчиком, Фред. Мы вернемся утром. Нянечка н едва только машина родителей отъехала от дома, перекрестила Фреда и, не сказав ни слова, съела горсть разноцветных таблеток. Минут через пять она уже храпела в гостиной перед телевизором. Фредди пожал плечами отправился на кухню. Был уже поздний вечер. Монстров было четверо. Первый всегда нападал из-под кровати. У него было длинное худое тело и тонкие масластые лапы с острыми когтями. Извиваясь с змеей, он прополз через комнату и, прячась в тени, забрался под кровать. Второй монстр завозился в чулане, устраиваясь поудобнее в ожидании мальчика. Охота началась. Еще один обитал на чердаке и должен был спуститься с потолка, когда наступит подходящее время. А четвертый подстерегал снаружи дома, на случай, если жертва вырвется и побежит звать на помощь. Ребенку некуда от них деться, ребенок ляжет спать на свою кровать. Монстру, сидевшему под кроватью, было неудобно. Все тело чесалось и кололо в разных местах. И он тоже начал возиться, но боль от уколов только усилилась. Удивленный монстр решил вылезти и вдруг понял, что застрял. Его что-то крепко держало. Фред вошел в свою комнату и включил свет. Монстр стиснул зубы затих, стараясь себя не выдать раньше времени. Мальчик включил магнитофон. Заиграла веселая песенка. «Тру-ля-ля, траля-ля, мы веселые друзья, будем прыгать и скакать, вместе весело играть». Под эту песенку... Фред разбегу запрыгнул на кровать и принялся прыгать на ней. Десятки гвоздей и острых лезвий вонзилось в монстра. Он даже не успел и пикнуть. Мальчик прыгал на кровати пока не устал. Запыхавшись, он спрыгнул с удовлетворением, посмотрел на медленно вытекающую из-под кровати лужицу темной крови. Потом оттуда вывалилась длинная когтистая лапа. Он запихнул ее обратно ногой и спокойненько пошел чистить зубы. «Хорошая кровать!» Крепкая! Столько гвоздей и лезвий, рыболовных крючков удалось приколотить к ее днищу. Фредди, закончив умываться, вернулся к себе в спальню и лег на кровать с головой, укрывшись одеялом. «Ой, боюсь! Ой, страшно!» — громко зашептал он через какое-то время. На следующий день, уже ближе к обеду, глава семьи вошел в гостиную и устал, опустился на диван. Взял в руки утреннюю газету и раскрыл ее. Через минуту появилась его жена, тащившая за собой большой пластиковый мешок для мусора. Мешок был полон. «Может, хватит жоп на диване протирать? Нужно выкинуть мусор!» Возмутилась она, заметив своего супруга. «Дорогая, я все утро убирался во дворе. Там повсюду клочки шерсти. Монстр, напавший на Фредди, оставил на дереве половину своей шкуры, — взмолился он. «Да отдохнуть хоть немножко!» «Шкуры!» — она презрительно фыркнула и бросила мешок. «Легко отделался!» Ты бы посмотрел на того, который был под кроватью, или на того, кто был в кладовке. Стены отмывать придется неделю. А тот, что жил на чердаке? Она присела на диван рядом и ответила. Еще не смотрела. Может, уедем отсюда? Я слышал про одну рыбацкую деревушку на побережье. Там, говорят, людей похищают морские чудовища. Ну уж нет. Мужчина в раздражении отбросил газету. Еще не хватало, чтобы там про нас узнали. Он угробил уже достаточно монстров. Женщина зарыдала. Почему так? Почему? Мы всего лишь обычные одержимые люди. Видит сатана. Я сотни раз пытался его отравить. Я нанимала убийц насильников. Мы оставляли его в криминальном районе. Его всегда возвращали. Все напрасно. Он всегда возвращался живой. Тут она опомнилась. Где Фред? В подвале. Там еще остались злые духи. А, надеешься, что они его остановят? Нет. После того случая с зеркалами. Помнишь, как он расправился с тем полтергейстом? Он прижал ее к себе, пытаясь успокоить. «Зачем нам все это? Зачем?» – всхлипывала она. «Чем мы так провинились перед дьяволом? Мы ведь простые одержимые, мы теперь изгои для всех. Ты видел, как шипел на нас отец Джеффри на последнем собрании? Они нас боятся, словно каких-то праведников». Она подняла голову, ища поддержки, заметила ухмылку на лице мужа. «Ты, сволочь, тебе что, это все нравится? С таким сыночком нас никогда не пустят в ад, ты...» Он прижал ее к себе еще крепче. «Я тут подумал. Времена меняются. Фредди растет. Может, настало время принимать его таким, какой он есть? Может, нам хватит пытаться убить его? Ну, подумай. Можно ныть и переживать за то, что нас теперь не пускают в сатанинскую церковь, а можно начать этим гордиться?» Фредд слушал их разговор приложив ухо к двери. Он сидел в подвале. Вниз в темноту уходила деревянная лестница. Он знал, что тут еще кто-то есть, но это его совершенно не тревожило. Разговоры родителей были куда интересней «Мама и папа, хоть вы и стали одержимы злым духом, но я вас все равно люблю», — думал он. «Вы, моя семья и другой семьи мне не надо». «Фредди, поиграй с нами, Фредди, мы ждем тебя», — послышались из темноты детские голоса. Мальчик оглянулся. Внизу стояли две девочки-близняшки в одинаковых белых платьицах. Они ждали его. «Хорошо», — улыбнулся мальчик, — «поиграем. Я поиграю с вами в котельную. Я буду кочегар, а вы дрова».